Глава 457. Запоздалое открытие. Столкновение двух монстров было яростным. Ирёв с рычанием перекрывали звуки скрежещущих друг от друга когтей и грохот, дробящихся от ударов камней. Их небольшие размеры никак не влияли на мощь атак, и несмотря на то, что оба были зверьми, стиль их боя кардинально различался. Шакал являл собой дикого берсеркера, борясь на голых инстинктах, в то время как волк, бросаясь на врага, не полагался на грубую силу и действовал тактически. Если он чувствовал опасность, отступал, чтобы оценить свое положение и вновь искал возможность для нанесения смертельного удара. Как и каменный волк, бешеный гость, помимо зубов и когтей, также имел в своем арсенале опасный навык. Из его пасти иногда изрыгалась волна холода, которая была способна превратить землю в лед за считанные секунды. И если бы не ограниченный радиус этого навыка, хозяину пещеры пришлось бы еще тяжелее. Став свидетелем этого сражения, ворон сперва лишь следил за тем, чтобы защитить волчицу, но в какой-то момент ему показалось, что эти двое используют что-то вроде ауры, когда активируют свои навыки. «Не помню, чтобы парни говорили об этом. Они посчитали это лишним или же просто не встречали таких монстров?» Решив подтвердить свои догадки, он, не снижая бдительности, стал пытаться уловить потоки ауры зверей. И спустя пару минут сосредоточенного состояния, когда каменный волк, застав шакала в прыжке, резко вдохнул полную грудь воздуха, разбойник ошеломленно раскрыл глаза. Это была аура, но ее форма была не тем, что он привык видеть в других людях. Если у него и его друзей та не имела никакой конструкции представляла собой плотный туман, из которого они лепили навык, то аура волка выглядела как четкая фигура в виде мини-торнадо, находящаяся в маленьком шаре. Пришедшая следом за увиденным мысль поразила его, и он, словно просветленный верующий, почувствовал, как где-то внутри него открылся новый мир. «Это, это же духовное семя?» Так все-таки дело в этом. Неужели именно поэтому система никак не реагирует на наши навыки, и именно поэтому они все слабее оригинала? Ему и его товарищам приходилось использовать ауру без семени, представляя сильный образ, и на его основе формировать окончательную мысленную картинку. И так каждый раз, когда они хотели использовать навык. Снова и снова. И все из-за того, что множество попыток превратить семена духа в дверях духовного пути в полноценный навык, оказались провальными. Волк и шакал пользовались энергией ауры совсем иначе, и ворон осознавал, что это и есть правильный метод. Он, конечно, сомневался, что звери имеют свой внутренний мир, где они способны тренировать свой разум и эволюционировать. Но они гораздо лучше, чем он понимали ауру. Если сравнивать их подходы к этому делу, то это будет разница между деревенским кузнецом и сотрудником сталелитейного завода. Каждый предмет, вышедший из-под рук кузнеца, будет в некотором смысле оригинальным, хоть чем-нибудь до да отличаясь от других творений, в то время как рабочий завода станет использовать форму для литья, производя продукт под копирку. Звери перед ним были теми самыми рабочими, придав навыку форму, сжав и сумев сохранить ее. Все, что им остается, это залить ее аурой и дело в шляпе. Мало того, что эта форма стабильна и не дает сбоя, так ее еще можно до краев наполнить аурой. Это как наливать воду в прозрачную емкость. Ты понимаешь, сколько еще не хватает до конца, и не боишься, что не дольешь или перельешь. Ворон уже, как и всем тем, кто уже умел использовать ауру, приходилось действовать по наитию, наполняя аурой глиняный ковшин. И именно в этом была причина ослабления навыков или же пусть и редкого, но провала их активации. Лишь одно это открытие продвинуло Уилла вперед больше, чем все последние месяцы истязаний. Теперь бы понять, как именно им это все-таки удалось. Желание вновь начать эксперименты накрыло ворона с головой. Но он быстро взял себя в руки, погасив импульс исследователя. Возможно, понаблюдав за этой битвой еще немного, он сможет обнаружить что-то новое для себя. Но неожиданно для него и, в особенности для Шакала, бой закончился с последним ударом волка. Враг, сделав пару шагов вперед, остановился, а затем внутри его тела послышался какой-то хруст, болью прокатившийся по всей пещере. И он, словно превратившись в хрупкую статую, песком рассыпался у них на глазах. Это был тот самый эффект воздушного плевка, который разбойник не раз наблюдал, преследуя каменного волка. Но ранее эта атака не принесла такого результата, и, думая об этом, Ворон вдруг заметил, как из пасти волка выпал бесцветный камень, и зверь, тяжело задышав, обессиленно упал на землю. «Ясно, он каким-то образом еще и смог усилить наносимые ею повреждения за счет энергии минерала. Что же это все-таки за камни такие? Будь уил Уилл полным уродом, эти двое умерли бы, проклиная его». Но разбойник, лишь разочарованно хмыкнув от того, что битва завершилась так несвоевременно, подошел к туше волка и, достав зелье, влил тому в глотку. «Считай это платой за откровение!» <крыл> Ответил волк, не став противиться помощи, и в который раз, отметив для себя уровень их интеллекта, ворон коснулся его головы и, бросив взгляд на волчицу, покинул их дом. Он не знал, зачем шел сюда, и не понимал, что хочет найти, но в результате в этом месте парень приобрел ценное знание, и ему не терпелось приступить к тренировке. Девять дней спустя. «Твоя кровь, она... ума не приложу, как такое возможно?» Пальцем вытирая с губ остатки крови и облизав его, блаженно пробормотала Ундаль. «Да-да, ты говоришь это каждый о фраз Ворон прислонился к стене здания и, достав зелье, постарался быстрее восполнить здоровье, чтобы оставшиеся крохи не унесло проклятием стража. «Ничего не могу с собой поделать, твоя кровь удивительна». Взгляд ее полуприкрытых глаз, в которых чуть ли не плескалось блаженство, вновь был обращен на шею парня, но женщина пересилила себя, вернув себе подобающий вид. что что-то я замечталась. Давай отвлечемся. Скажи, как там успехи в другом измерении? Ты скоро добудешь крыло?» «Осталось еще немного». Уилл, не моргнув глазом, соврал собеседнице, так как после сделанного недавно открытия единственное, что он делал, это создать стабильный навык. «Честно говоря, мне бы хотелось взглянуть на то место. Да и ваш мир мне также интересен. Ха, поверь, в нашем мире нет ничего любопытного». Парень полуусмехнулся. «Он лишен смысла, бесцветен, скуден и однообразен. Единственное, чего там можно добиться, это заиметь много денег, а затем, чувствуя себя королем, загнивать до конца своей жизни». Ворон сидел, уставившись землю, и думал об опыте, что он приобрел в обеих мирах. Теперь он понимал, земля, несмотря на ее размеры, была всего лишь клеткой, И от положения в социуме зависело только то, из какого материала были ее прутья. Для избранных она, без сомнения, была из золота и драгоценных металлов. Но даже они со всеми их статусами и богатством не могли выбраться за ее пределы, оставаясь пленниками наравне со всеми. Но разве здесь не то же самое? Ундель, на удивление, внимательно слушала его и, задав вопрос с интересом, посмотрела на парня. Уилл ответил вполне искренне. «Для того, чтобы ты поняла меня, нужно прочувствовать разницу». «Взгляд на мир – вещь всегда субъективная. И раз уж там так все плохо, то зачем вы уходите туда? Точнее, мне интересно, зачем уходишь именно ты? Так нужно, но надеюсь, что скоро нам не придется туда возвращаться». Ему нравился мир системы. Да, он был суровым местом, даже скорее беспощадным, ведь он повидал здесь много дерьма. и когда произойдет то, на что Ворон надеялся, это место станет очень опасным. Но в отличие от Земли, здесь твои усилия имели смысл, и цифры, отображаемые в окне персонажа, были тому свидетельством. Возможно, в далеком будущем все это также перестанет иметь значение, но Уилл был уверен, что тайн системы хватит на многие тысячелетия. Да и магия априори не могла быть скучной. «Может, даже статус администратора окажется лишь отправной точкой в куда более глубокие пределы Вселенной. И парень не сомневался, что ему понравится такая жизнь. Нужно лишь стать гораздо сильнее». Его здоровье медленно восстанавливалось, и когда проклятие забрало свою плату, ворон, оплатив вход, вновь исчез в охотничьей зоне, оставляя фею задумчиво разглядывать исчезающий вихрь портала, созданный из непонятной и пугающей ее до дрожи энергии.